Растерянный, недоумевающий экипаж собрался около водителя. Здесь были все, включая башенного стрелка. Бластеры все равно не работали, и Неверов подумал, что сейчас их отряд представляет собой прекрасный объект для нападения. Только он один догадался взять с собой из кабины бластер. Остальные были безоружны, и он не стал исправлять этой ошибки своих подчиненных. «Что со связью?» – спросил он Делани, который за несколько минут до этого безуспешно пытался вызвать базу. Сплошные помехи. А ты чего ждал? Грайеры хорошо планируют свои операции. Как ты думаешь, каким образом им удалось испортить управляющий блок? Незаметно проникнуть в машину снаружи невозможно. Это сделал кто-то из нас. Я тоже так считаю. Нас пятеро, и кто-то из пятерых работает на Грайеров. Разумеется, управляющие блоки не вскрываются сами собой. Что же ты предлагаешь предпринять? У нас здесь нет лаборатории, чтобы провести специальное обследование, но существует более простой и безошибочный способ обнаружить укушенного Грайером человека. Неверов нарочно говорил громко, чтобы его все слышали. И теперь, не меняя голоса, закончил. Всем присутствующим придется раздеться. Полностью. Это довольно странная шутка, — ледяным тоном произнес Алмин. Это вовсе не шутка. Мы должны быть уверены, что среди нас нет человека со следами укусов грайранской собаки. Вы хотите сказать, что это касается и вашей жены? Нет, ее это как раз не касается. Мы и так знаем, что у нее есть шрам от укуса. Но блок вскрыла не она. Почему ты в этом уверен? – спросил Делани, на лице которого явственно читалась смесь недоверия и сомнения. Неверов не смог бы вразумительно ответить на этот вопрос. Он просто знал. что это сделала не Элайн, и потому сказал первое, что пришло в голову. «Это сделали не женские руки. Чтобы так искорежить крышку, нужны недюжинная сила и опыт. К тому же, кто бы это ни сделал, он произвел свою работу, прошедшей ночью, и ухитрился никого не разбудить. Элайн спала рядом со мной, и я знаю, что она не вставала». «Ну а что ты скажешь о себе самом?» «Обстановка накалялась». И Неверов не собирался еще больше обострять ситуацию. Находящийся среди них Грайранец воспользуется малейшей возможностью, чтобы помешать собственному разоблачению. «Меня это касается в полной мере. Я разденусь вместе со всеми». «Я не стану раздеваться в присутствии женщины», – неожиданно заявил Селезнев. «Чтобы не смущать вас, Элайн поднимется в кабину. Там есть оптические датчики». Это заявление Селезнева вызвало всеобщий смех и немного разрядил обстановку. Но Неверов ни на секунду не забывал об инциденте у ворот базы, когда он чуть не стал жертвой неожиданного нападения. Тогда его спасла невероятная удача. Сегодня он больше рассчитывал на собственную предусмотрительность, и потому, дождавшись, когда Элайн закроет за собой люк кабины, он отступил на несколько шагов от остальной группы. Дистанция в случае любой неожиданности могла ему пригодиться. Он все время помнил о том, что бластер придется положить на землю, чтобы снять защитный комбинезон. У него должно остаться достаточно времени на то, чтобы при необходимости успеть вновь взять оружие в руки. Одежда троих мужчин постепенно падала на землю. Только Селезнев дольше всех копался с застежками своего костюма. Неверов закончил раздеваться и сразу же взял в руки бластер и вопросительно уставился на водителя. Он единственный из них все еще оставался одетым и... И глаза остальных, бегло исследовав чистую, без всяких следов шрамов кожу друг у друга, теперь сосредоточилась на Селезняве. «Я не обязан раздеваться в вашем присутствии!» – Селезнев почти кричал, медленно пятясь в сторону вездехода. Неверов схватил шлем от своего костюма и, пользуясь внутренней, неподверженной помехам связью, прокричал в микрофон. «Элайн, запри входную дверь!» – щелчок замка прозвучал за спиной Селезнева, как пистолетный выстрел. Вы не можете меня заставить, вы не имеете права. Мы не заставляем, но в таком случае ты не сможешь остаться с нами, так что у тебя есть выбор. В последний раз, затравленно оглянувшись и не сказав больше ни слова, Селезнев швырнул на землю сверток своего костюма и, как был в нижнем белье, бросился бежать прочь от вездехода. Неверов, бросив бластер на землю, начал неторопливо одеваться. «Почему ты не стреляешь?» — спросил Делани. Мое оружие осталось в вездеходе. Он ни в чем не виноват. Приказ, который он получил, невозможно не выполнить. А то, что его ждет в колонии Грайров, намного хуже смерти. Ему можно как-то помочь. Если только пристрелить тварь, которая его укусила. Для этого пришлось бы перебить их всех. Как она до него добралась? Когда с ним это случилось?» Наверное, во время ночной атаки на базу, он стоял у лазерной установки. В ворота прорвался всего один Граер, но они двигаются с такой невероятной скоростью, что человеческий глаз не успевает за ними уследить. Я полагаю, что в той или иной степени они могут пользоваться телепортацией. Тогда их перемещение в пространстве невозможно зафиксировать даже с помощью приборов. Перемещение происходит мгновенно, вмешался в разговор Алмин. Это еще что такое? Никогда не слышал о таком способе движения. Не понял Делани. Что-то вроде мгновенного перемещения из одного места в другое. Наши предки в древности начали исследования в этой области, но не получили положительных результатов, и метод постепенно забыли. Как мне сейчас кажется, совершенно напрасно. Фигурка бегущего водителя все еще была видна на крутом береговом склоне, Он бежал прочь от реки и, очевидно, опасаясь выстрела, то и дело бросался из стороны в сторону. «Вот идиот!» – пробормотал Делани. «Бластер может бить широким лучом. От его разрядов не увернешься. Если бы вы хотели подстрелить...» «А у тебя что, руки чешутся?» «Ну, будь на то моя воля, я бы не стал его отпускать». «Это от того, что ты не был у них в куполе. Посмотри еще раз фильм о нашем визите». Там есть одно место с живыми бочками, которое должно тебе понравиться. По лесенке медленно спускалась Элайн, и, и им пришлось прекратить этот разговор. «Жаль, что тебя не было», — попробовал пошутить Неверов. Он все еще испытывал чувство неловкости от того, что был вынужден подвергнуть своих друзей довольно унизительной процедуре. «Если спектакль так понравился, мы можем его повторить, чтобы доставить тебе удовольствие». Особенно если Элайн e примет в нем участие, сразу же предложил Делани. Неверову предложение не понравилось, и он поспешил сменить тему. Есть какие-нибудь соображения, что будем делать дальше? Прежде всего связь. Тут же откликнулся Делани. Когда над нами пройдет орбитальный зонд? Через час сорок, ответил Неверов, мельком глянув на часы. Но при такой облачности они могут не заметить цветовых сигналов. «Вы что же, не знали, что на Исканте почти всегда облачность?» – удивился Алмин. «Знали, конечно. Но сейчас дело идет к дождю, облака опустились слишком низко, и вспышки ракет затеряются в таких плотных тучах. Скорее всего, спутник нас не заметит, и нам придется ждать его следующего прихода в этот район».